Глава шестнадцатая. Обед в столовой. Вера спускалась по лестнице, освещая крутые ступеньки, покачивающимся в руке фонарём. Несколько раз она вздрагивала от доносящихся неведомо откуда шорохов, и тогда свет метался по стенам, которые от летающих теней выглядели ещё более неровными и зловещими. Коридор нижнего этажа оказался ненамного светлее. Его освещали две запылённые лампочки без плафонов. В сумраке выделялись светлыми прямоугольниками пять дверей. По стуку посуды и вкусным запахом Вера сразу нашла столовую, которую скорее можно было назвать «кухней». У боковой стены рядом с электрической плитой стояла старая кирпичная печь, побеленная звездкой. Такую печку Вера видела у бабушки Саши Ивашовой в саду. Вдоль стены с окнами выстроились в длинный ряд шкафчики с полочками и цветастыми занавесками вместо дверец. Между двумя окошками стоял высокий холодильник. Одно окно закрывали жалюзи. На подоконнике второго, распахнутого настежь, грелась на солнышке белая с рыжими пятнами кошка. Она уткнула мордочку в вытянутые лапы, что не мешало ей приоткрывать щурящиеся глаза и посматривать на женщину в простом халате, которая возилась у плиты. На голове у женщины белел платок. В столовой было прохладно и, несмотря на открытое окно, сумрачно. Женщина мягко позвала «Кис-кис» и бросила кошке какой-то кусочек. Та, тут же спрыгнув с подоконника, словно только этого и ждала, мигом проглотила угощение и принялась тереться о скрытые халатом ноги. У Веры отлегло от сердца. Хоть эта кошка живая, а не призрачная, как кот Фёдор. У девочки поднялось настроение и проснулся аппетит. Она внимательно посмотрела, настоящая ближе к выходу столы. Их было два. На круглом, накрытом клеёнчатой скатертью, стояла большая тарелка с борщом и маленькая, с жареной картошкой, котлетой и сосиской в тесте. На белой салфетке лежал нарезанный хлеб, рядом большая и маленькая ложки, вилка и нож. В широкой стеклянной кружке плавали кусочки жёлтых фруктов. «Ананасы!» — вспомнила об обещанной премии Вера. «Значит, это приготовлено для меня». То, что второй стол, длинный прямоугольный, был пуст, подтверждало её вывод. На всякий случай Вера хотела спросить женщину в халате, можно ли сесть за стол, но та даже не взглянула на девочку, продолжая стоять к ней спиной. А со спиной трудно было заговорить. У накрытого стола не на что было сесть. Вера оглядела столовую в поисках стула и обнаружила сразу несколько. Одинаково старые, они отличались друг от друга степенью потрёпанности, затёртые обивки или лишь печки, в углу, выделялся стул, обтянутый парчой, и от этого похожий на кресло. Проникающий из окна свет отражался от серебристой ткани, и комната казалась веселее. Положив фонарь на стол, Вера отправилась именно за этим стулом. Он оказался тяжёлым, и Вера потащила его, гремя по полу деревянными ножками. Женщина повернула голову, и Вера увидела недовольное лицо. «Здравствуйте!» — наконец смогла поздороваться девочка — и объяснила устроенный ею шум. «Тут нет стула, я взяла этот. Красивый. Можно?» Повариха промолчала. «Молчание — знак согласия», — решила Вера. То, что женщина не возразила против желания Веры пообедать, доказывало, что стул накрыт именно для неё. Девочка придирчиво относилась к борщу, она сама умела его готовить. Но этот суп был самым вкусным из всех, которые ей приходилось когда-либо пробовать. Возможно, потому что она проголодалась. Вера чувствовала себя неуютно в странной столовой, поэтому постаралась быстро съесть всё, что лежало на столе. Не тронула лишь сосиску, которую захотела поделиться с кошкой. Компот её разочаровал. Он был консервированный из банки, такой мама иногда покупала в магазине. А Вера надеялась, что компот будет из свежих фруктов, выращенных в саду. Ведь Изабыла Ричардовна говорила, что в экзотическом саду растут ананасы. Девочка переложила сосиску на салфетку, разломила на две части и обратилась к женской спине в халате. «Спасибо большое за вкуснейший борщ. Когда мама на работе, я тоже его готовлю, но он у меня получается хуже. Что вы в него добавляете?» Вера помолчала, но повариха ничего не сказала, занимаясь мытьём посуды. «Скажите, как звать кошку?» спросила девочка, не надеясь уже на ответ. «С веткой», — коротко бросила женщина. «Какая странная кличка». «Удивилась Вера. Как имя у человека?» И прикрыла ладонью рот, испугавшись, что Светка — это бывшая девочка, превращённая в кошку. Вроде Ивана Ивановича, благодаря колдовству, ставшего толстой куклой. «Светка, кис-киес!» — позвала на кошку, положив под стол на кусочки бумажной салфетки часть сосиски. «Кушай, бедняжечка! Тебя заколдовали?» Повариха, прекратив стучать, резко развернулась. Но Вера не обратила внимания на её изумлённый взгляд, а собрала посуду, отнесла к раковине и предложила. «Я могу помыть за собой». Но женщина молча махнула рукой, что можно было понять, как «иди уж». Тогда Вера взяла со стола фонарь, завернутая в салфетку остатки сосиски, и, позвав с собой кошку, вышла из столовой.